Литнет представляет Марика Вайт Ключи трех миров Читает Оксана Цыгоева Глава первая День идет И за ним ночь В бронь оденься Отбрось шелк прочь Оглянись Бой идет День идет, и за ним ночь. Благословение небес, весенний дождь, Внезапно превратился в настоящее проклятие. Непрекращающиеся ливни шли уже второй месяц, Угрожая превратиться в зловонные болота. И только близость к хребтам Фунню позволяла северянам беспрепятственно навещать ближайшие поселения. Дороги здесь были каменистами, а лишняя вода стекала в долину, переполняя ближайшую реку и озеро Синбо. Отчего? Река вышла из берегов, а озеро заметно изменило очертания, подтопив долину целителей. Сяшу Чен, единственная дочь гуна северного города Дзитсю, осторожно приоткрыла оттяжелевшую от сырости шерстяную занавеску и выглянула наружу. Повозка катилась по каменному настилу, жестко подпрыгивая на ухабах, навстречу быстро опускающимся сумеркам. Серые небеса на горизонте Сливались такой же неприглядной мокрой землей, Будто пришитой к низким облакам Косыми стежками мелкого затяжного дождя. Она привычно выделила из унылого пейзажа Черную полоску, виднеющуюся на северо-востоке. Город Дитсю. Место негласной ссылки ее отца. Родного брата третьего Вана династии Ся. Официально Ся Джун направлен на север для защиты границ от кочевых племен. Но все вокруг прекрасно знают. Он удален от двора по просьбе наложницы Вэнь, любимой женщины-правителя. И этот позор До сих пор не смыт кровью, хотя прошло больше десяти лет. Сяшучань ни разу за свою короткую жизнь не видел эту женщину. Но чужое имя она запечатлела на своих костях. Ведь иногда для ненависти не требуется личного знакомства. Ей достаточно взглянуть на хмурого отца, чтобы представить гаремную змею, определившую судьбу младшей метви правящего дома, и пожелать той скорейшей смерти. «Младшая госпожа! Младшая госпожа!» Тихий голос служанки вывел шучен из задумчивости. Безликий образ наложницы вынь Расставила в вечерней мгле, Оставляя после себя едкую тоску, Такую же невнятную, как серый пейзаж, За окном повозки. «М?» — нехотя отозвалась она. «Младшая госпожа, тебе нельзя так сильно мерзнуть!» Служанка решительно выдернула край шерстяной занавески Из озявших пальцев и подула ей на руку, пытаясь согреть. Кожа вся посинела от холода. Что я старший госпоже скажу, если ты опять заболеешь? Матушки нет до меня дела о том. Единственное, что волнует ее сейчас — внимание моего отца. Наложница Бу слишком хороша собой, чтобы матушке жилось спокойно. Да родной ли дочери при таких обстоятельствах? Тун пристально взглянула на нее, но промолчала. Шучен позволила укутать себя во вторую меховую накидку, с интересом наблюдая за суетливыми движениями служанки. Что с этой девой случилось? Обычно-то болтает, не умолкая. А Тун? Да, младшая госпожа. Матушка в последние дни не приказывала бить себя. Может, я чего-то не знаю о жизни слуг в красной резиденции Гуна Дитсю? Младшая госпожа, неужели хочешь проклясть и накликать беду на эту ничтожную? С укором в голосе отозвалась Тум, услужливо протягивая грелку для рук. Глиняная жаровня с затухающими древесными углями, обтянутая темно-коричневым норковым мехом, Заставила блаженно прикрыть веки, Наслаждаясь теплом. Тун права. Незаметно для самой себя Она сильно замерзла. Впрочем, Когда ее не донимал холод, Сколько шучен помнила себя, Она мерзла. Зимними ветрами, Благоухающей весной, В летний, изнуряющий зной и под шорохом осенних листьев Ей всегда не хватало тепла Меховая накидка стала одной из важнейших одежд Без которой она не покидала спальные покои Матушка, немногословная госпожа Сетцаньяо Утверждала, что виной всему позорная болезнь Под новолуние Шучен ходила во сне, пугая служанок. А ее необузданный гнев мог навредить окружающим людям. Когда такое случалось, мать не только ругала, но и била дочь, злобно приговаривая «Ты мое проклятие! Самое большое проклятие!» Проклятимся, Шучен. Быть не хотелось. Поэтому она послушно уезжала к подножью Сюэшань, где под присмотром дяди, главы клана Снежной горы, пыталась обуздать странный недуг, чтобы угодить матери. И в конце концов болезнь немного отступила. Теперь от Шучен не страдали посторонние люди. Правда, Материнской любви частичное исцеление не принесло. Да и холод, донимал да ее по-прежнему, не позволяя вести беззаботную жизнь дочери одного из самых богатых людей — государства Ся. Шучен осторожно прижала грелку к груди, позволяя живому теплу добраться до самого сердца. «Если не согревает материнская любовь, древесные угли тоже подойдут. Она хочет выжить и обязательно выживет, совсем как чахлый рисовый побег, проклюнувшийся этой холодной весной». Повозка резко дернулась, замерев на месте, а лошади тревожно заржали, проявляя беспокойство. Шучен слетела на пол вместе с подушками, по неосторожности выронив грелку. Ее верная служанка тотчас выдернула из спучковала с деревянную шпильку, принявшись ловко собирать вывалившиеся на коврик угли. А Шучен, теперь предоставленная себе, нехотя выбралась из повозки, чтобы утолить любопытство. Остановка показалась ей бессмысленной ввиду близости родного города. «Почему возничий сегодня настолько неуклюж?» Выйдя, она обнаружила, что дождь на время прекратился. При этом тьма стала гуще. Отблески яркого света виднелись лишь на горизонте, где раскинулся славный город Дитю. А вокруг повозки рассыпались десятки нервно трепещущих на ветру факелов. Слышался топот бегущих куда-то людей, сдавленные крики, удивленные и немного растерянные. Сегодня был день поминовения усопших. Праздник Цинмин, приходившийся точно на лунный месяц дракона. Утром отец отправился к алтарю, возведенному южнее города. Вместе с воинами своего дома. И Шучен даже подумать не могла, что вечером, на обратном пути к дитю, Им посмеет заступить дорогу вооруженные чужаки. Она уже рассмотрела мечущиеся вокруг дороги тени. Низкорослые люди, больше похожие на карликов, Беззвучно атаковали охрану Гуна. Шучен с тревогой взглянула на повозку отца, до этого ехавшую впереди всех, и облегченно выдохнула. Тот занял оборонительную позицию с мечом в руке, а окружающие его воины ощерились во все стороны натянутыми луками. Ей нужно вернуться. Пусть стенки повозки совсем ненадежная защита, но это лучше, чем стоять на виду у врага. Шучен осторожно попятилась, стараясь не привлекать внимания. Однако маневр не удался, как было задумано. Дверца повозки скрипнула, и оттуда показалась голова служанки. А через мгновение раздался ее истошный виск. Один из карликов вынырнул из серой полутьмы, причем его прыжок походил на кошачьи по ловкости и силе Ноги атакующего оказались выше стоящей на подножке Тун. А обнаженный меч нацелился ей точно в голову. Шучан невольно ахнула и пораженно отметила, что видит каплю вновь сорвавшегося дождя. Та зависла на острие занесенного меча, медленно растягиваясь готовая сорваться вниз. На этой крошечной поверхности, сотканной серебристо мутной воды, отражались неясные блики, горящих вокруг факелов. А потом капля лопнула, скользнув мелкими брызгами на сырую землю. И следом за ней Откуда-то из груди шучен вырвалась протестующая волна. Нет, ни не страха. Острого гнева, сметающего все и всех на своем пути. По Покошачьи ловких карликов, вставших плечом к плечу воинов отца, напряженно перекликающихся слуг с факелами в руках, а также уставших от дороги и промокших насквозь лошадей. Еще она увидела, как удивленно оглянулся напавший на служанку мужчина. Зрачки его глаз подозрительно мерцали, напоминая звериные. Он сделал первый уверенный шаг в ее сторону, а потом словно наткнулся на невидимую преграду. Крик Тун в это мгновение резко оборвался. Служанка покинула ненадежное место, быстро спрыгнув на землю, после чего незримая волна сбила мужчину со звериными глазами с ног, а следом опрокинула повозку. Но Шучен почувствовала только одно — уходящую из-под ног мокрую дорогу. Когда же она пришла в себя, оказалось, что ее голова покоится на коленях уверный атун. Ся шучен настороженно прислушалась к миру вокруг, повозка двигалась, снаружи мерно цокали копыта лошадей, стучали натыкающиеся на мелкие камни колеса и размеренно терлась в пазах, набухшей от сырости ось. «Младшая госпожа, ты наконец очнулась!» Тун забавно шмыгнула носом. «Слава нашим предкам и всем небожителям! Ты очнулась!» Шученно нахмурилась, пытаясь вспомнить, что же с ней произошло. Но голова раскалывалась так, словно по макушке долбили деревянной колотушкой. А в памяти всплывал только один образ — повисшая на острие меча, блестящая в неясном свете капля. Она покосилась на треплющуюся на сквозняке занавеску и тихонько вздохнула. Служанка восприняла этот вздох по-своему. Принялась ощупывать ее руки и ноги. — Ты не ранена, госпожа? Нигде не болит? — Атонну. «Что случилось?» «Те люди, они ушли?» «Ох, бедная моя, бедная молодая госпожа!» Вдруг запричитала служанка. «Теперь твоя матушка точно разгневается! Что же нам делать?» Шучин почувствовала легкую досаду. Тун вновь походила на себя прежнюю. Трещала над ухом безумолку, как надоедливая сорока. Теперь ты меня проклинаешь, Атун? Ох, нет, младшая госпожа, нет! Небеса мне свидетели, но ведь старшая госпожа и правда будет недовольна. Почему? Шучен уже догадалась о причине, но все-таки решила уточнить. Вдруг ошиблась. Так это же ты, младшая госпожа, прогнала всех тех псов, бродячих, чтобы им покоя не было в загробном мире. Я Да. Ту осторожно промокнула ей лоб платком, удаляя холодный, словно утренняя роса, пот. Зря спрашивала. Все и так и с ней некуда. Старая болезнь вернулась. Шуча обреченно прикрыла глаза И постаралась на некоторое время забыться. Наступивший вечер определенно станет для нее Одним из самых тяжелых в эту непогожую весну. Состояние зятя совсем не нравилось главе Се. Гундитю тяжело дышал, а сквозь распахнутое нательное белье виднелась мокрая от пота кожа. Такая бледная, что напоминала нефрит или напудренные щеки придворной красавицы. Но главу все больше интересовало не общее состояние Гуна, а происхождение его раны. Закатанный правый рукав обнажал четыре ровных пореза, Идущих параллельно. Это выглядело как удар кошачьей лапы, однако превосходило нормальные размеры в пять или шесть раз. «Всё настолько плохо. Гун прервал молчание первым. Несмотря на довольно печальный смысл вопроса, он нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. Глава Се ни капли не сомневался в силе воли или его мужестве. Если Ся Джункану больно, он и брови не поведет. Родиться в правящей семье — все равно, что с пеленок облачиться в латы. Никто не должен знать о твоей слабости. А этот урок — Младший брат Вана усвоил куда лучше навыков каллиграфии. «Докладываю Гуну», — глава Се решил до конца держать уважительный тон, присущий подчиненному. Ся никогда не баловал родственников своим доброжелательным отношением. Потому и глава Се, как старший брат его наложницы, тоже не допускал вольностей в общении. Царапины выглядят необычно, полагая в них демонический яд. Пульс выглядит слабым. Улыбка Гуна стала чуть шире. Окинув главу Се внимательным взглядом, он заметил. Уже по одному твоему виду, Нейсюн, ясно. Дела не так хороши, как хотелось. Можешь не беречь мои чувства. Говори правду. В конце концов, из нас двоих ты мастер ядов. А я предпочитаю знать, сколько дней мне осталось. Найсюн, старший брат жены, Шурин. Глава Се вежливо сложил перед собой руки, И поклонился. Да простит Гун, но мне придется причинить ему боль. Действие яда еще можно остановить. К счастью, зять вернулся в город вовремя. Гун кивнул все стойше, чуть высокомерной усмешкой, характерной для человека высокого положения. Боль не то. Чего я боюсь в этой жизни? Глава Се знал. Ся Сяджункан не врет и не красуется перед ним, чтобы показать свою мужественность. Хотя младший брат правителя не имел воинского звания, он провел на поле боя гораздо больше времени, чем ныне опальный Хоувень, бывший командующий столичного гарнизона. О боевом опыте красноречиво свидетельствовал побледневший со временем, но от того не менее уродливый шрам, пересекающий правую бровь. Сюда пришелся удар копья кочевника Мяо. Тогда младшего брата правителя посчитали мертвым. Настолько было залито кровью его лицо. Но Ся Джункан выжил и возненавидел племена Мяо еще больше. А потом он обозлился на Хоу Вэня, бестолкового командующего, прячущего стратегические ошибки за пестрой юбкой своей родной сестры, наложницы Вэнь. Глава Се совсем не осуждал Гуна, хотя считал его поступки десятилетней давности по-настоящему опрометчивым шагом, выступив против семьи Вэнь ся Джункан дал брату, третьему ванну династии Ся, повод изгнать себя из столицы. Бунт против тирании наложницы Вэнь был справедлив и даже благороден, но при этом совершенно не имел смысла. Правитель любил порочную женщину, гораздо сильнее родного брата. Поэтому изгнание последнего предопределила сама судьба. «Чего затих?» — поинтересовался Гунди Цю, коснувшись его рукава. «Подайте мне таз с теплой водой и хлопковые полотенца!» — распорядился глава се слугам «Прости, дорогой зять, я замешкался, обдумывая способ извлечения яда. И...» «Ничего не остается, кроме как ранить себя еще сильнее». Глава Се и правда не преувеличивал. Промыв рану принесенной водой, он накалил бронзовый нож, тихо прошептал заклинания и старательно вырезал пораженную плоть, а затем присыпал это место толченными травами. Сяджункан лишь сильнее побледнел, но с его плотно сжатых губ не сорвалось ни единого звука. Глава Се плотно забинтовал поврежденную руку и помог раненому зятю удобно разместиться на кровати под темно-красными, как голубинная кровь, шелковыми занавесками. А затем подал собственноручно изготовленную пилюлю. Гундитю послушно запил ее глотком воды и поднял на него лихорадочно блестящие глаза. «Что скажешь про атаковавших нас людей?» «Демонов!» Тут же поправил его глава Се. «Многие из твоих воинов и слуг тяжело ранены, либо убиты. По словам пострадавших, от начала атаки до исчезновения тех злобных карликов минуло не больше десяти феней. Но...» Причиненный вред сравним с нападением хорошо обученной армии. фэйн одна минута согласно системе мер Шиджи. Болезнь Ченрвной вдала себе знать. Бросил в потолок Гунзи Цю и прикрыл веки, словно отгораживаясь от всего мира. Глава Се хорошо знал об этой потаенной боли Сяджункана и потому поспешил его успокоить. «Не волнуйся, Гун. С твоей дочерью все будет хорошо, даю слово». «Что касается атаковавших, я полагаю, против нас тайно действует небесный клан». Гун незамедлительно открыл глаза и окинул главу Се удивленным взглядом. «Они? Но...» «Разве небесный клан не следует праведному пути?» Губы главы все дрогнули, выпуская на волю мимолетную ухмылку. Вопрос гуна выглядел порядком наивным для пятидесятилетнего мужчины, возглавившего негласную северную столицу. «Разве праведность — это та духовная материя, которая появляется, едва стоит о ней заявить вслух? «Не вижу в том ничего удивительного, уважаемый зять», — с расстановкой произнес он. «Небесный клан, облюбовавший подножья горы Гаучун, многим обязан своему новому покровителю...» Ся болезненно поморщился, словно надкусил недозревшую сливу. «Любое упоминание Хоу-Вэня выводи лагуна из душевного равновесия, чем глава Се безостенчиво пользовался, укрепляя давнюю вражду между двумя аристократическими семьями. Нет, он не считал себя гнусным негодяем, подбрасывающим хворост в пылающий дом. Он всего лишь думал о родном клане Снежной горы. Вэнь как только прибыл в Сихэ, Тут же принялся опекать нищих даосов с горы Гаучунь, И уже через два года имя небесного клана прогремело по всему Крайнему Северу. Неужели гун и дорогой зять верят, что можно возродить целый клан за столь короткое время, используя только добропорядочные методы? Я услышал тебя. Прервал его Гун, устало взмахнув рукой. Что советуешь? Найти причину для сближения с ними и немного понаблюдать. С готовностью предложил главасе. Допустим, я могу запросить охранные артефакты небесного клана. Они охотно продают их всем, желающим защититься от демонов. На этом мы сыграем, если пойдут на сближение. Что-то здесь нечисто. Они пойдут. Откуда такая уверенность? Думаю, им клан Снежной горы словно кость в горле. Они тоже ищут способы уменьшить наше влияние в государстве ся. Сошлись дракон и тигр на мелководье. С едкой усмешкой заметился Джункан, И было совершенно непонятно, осуждает он небесный клан или восхищается чужой настойчивостью. Хорошо. На этом мы остановимся. отправляя голубинную почту, жду от тебя обнадеживающих вестей. Слушаюсь. Главася сдержанно поклонился но внутри него все дрожало от радости. Несколько лет он ждал веского повода, чтобы указать младшему брату правителя на еще одну важную цель. Но тот не желал связываться с кланом заклинателей горы Гаучунь. И вот нужное время пришло. Воистину, сидящий на берегу реки Рано или поздно дождется проплывающего мимо трупа своего врага.